Шеринфорд взглянул на экран, потом на небосклон за окном, где переливалось голубыми и белыми всполохами огромное полотно северного сияния. «Очевидно, вы заметили, что я разговаривал с испуганным человеком. Его рационализм и сарказм — это оболочка. А внутри этот человек верит в аутлингов. Еще как верит». Погонщик тумана бежал легко, перескакивая через кусты и ербы и обгоняя взметаемые ветром клочи летучей травы. Рядом, сгорбившись, бежал черный уродливый Никор Нагрим чьи гигантские ступни сотрясали землю и оставляли позади широкую полосу раздавленных растений. Следом, извиваясь на фоне просвечивающих сквозь него цветов огненного дерева, струился контур Моргарелла-призрака. Здесь склон Клаудмура поднимался все выше и выше, похожими на волны мелкими холмами с зарослями кустарника между ними. Тишина лишь изредка прерывалась приглушенными расстоянием криками лесных зверей. Было темнее, чем обычно при рождении зимы, луны закатились, а от северного сияния осталась лишь тонкая мерцающая полоска над горным кряжем у северного края земли. Но звезды от этого казались ярче и теснились на небе плотнее, а призрачная дорога сверкала, словно усыпанная росой трава. Там. Вверху! Заорал нагрим, показывая всеми четырьмя руками, когда они одолели очередной подъем. Впереди мелькала маленькая искорка. Оа! -о, -о, О! Мы их растопчем или мы их разорвем на куски? Ничего такого мы не сделаем, костяная башка, услышали они мысленный ответ Моргорела если, конечно, они нас не атакуют. А этого не произойдет, если мы себя не выдадим. Нам приказано затаиться и вызнать их планы. Я и так знаю их планы. Срезать деревья, втыкать в землю плуги, сеять в полях свою проклятую траву и плодиться. Если мы их не прогоним до горьких вод, они станут слишком сильны для нас» но не для царицы», — горячо возразил погонщик тумана. «Однако они, похоже, и в самом деле стали сильнее», — напомнил им Моргарелл. «Мы должны действовать осторожно. Может, мы тогда осторожно на них наступим?» От этого вопроса на неспокойном лице погонщика тумана проснулась улыбка, и, хлопнув на грима по чешуйчатой спине, он сказал «Молчи, а то у меня уши болят. А еще лучше и не думай. От этого болит голова у тебя. Бегом, вперед!» «Полегче!» — осадил его Моргорал. «У тебя слишком много энергии, рожденной от человека!» Погонщик тумана скорчил ему физиономию, но послушался и сбавил шаг. Теперь он двигался осторожнее, прячась, где возможно, за кустами, ибо он отправился в путь по велению прекраснейшей вызнать, что привело сюда тех двоих смертных. Может быть, они ищут ребенка, что унес Айах? Мальчик по-прежнему плакал, звал маму, но по мере того, как ему открывались все новые и новые чудеса Кархеддина, реже и реже. Может быть и так. Птицелед доставил их машину к покинутой лагерной стоянке, откуда они двигались расширяющейся спиралью. Но когда им так и не удалось обнаружить никаких следов мальчишки в окрестностях лагеря, они все равно не вызвали птицелед, чтобы вернуться к себе. И вовсе не потому, что погода мешала распространению волн их дальноречника, как это порой случалось, Вместо того они направились к горам лунного рога, и этот путь должен привести их мимо нескольких поселений захватчиков на земле, где никогда не ступала нога человека. Значит, это не праздная прогулка. Но тогда что же? Теперь... Погонщик тумана понимал, зачем она, которая правит, заставляла своих приемных детей и смертных учителей хранить в памяти неуклюжий язык прародителей. Он всей душой ненавидел эту зубрежку, совершенно чуждую истинным обитателям. Но, разумеется, никто не вправе ослушаться ее, и со временем становится понятно, насколько она мудра. Оставив нагрима за скалой, польза от него все равно только в драке, погонщик тумана пополз вперед, перебираясь от одного куста до другого, пока не оказался совсем рядом с людьми. Мягкие листья дождевальника укрывали его тенью и гладили по голой спине. Моргарел взлетел на вершину дрожелиста, где беспокойная зелень дерева совсем спрятала его призрачный силуэт. Однако и от него тоже мало помощи. Вот это тревожило, даже пугало больше всего. Призраки всегда умели не только чувствовать и передавать мысли, но и насылать чары. Однако в этот раз Моргарелл доложил, что его усилия словно бы отскакивают от какой-то невидимой холодной стены, окружающей машину. Никаких охранных механизмов и сторожевых собак у мужчины и женщины не было. Видимо, им казалось, что в этом нет необходимости, потому что они ночевали в своей большой машине. Но разве можно допускать такое презрительное отношение к мощи царицы? В отблесках костра, горевшего между мужчиной и женщиной, слабо отсвечивали металлические стенки фургона. Люди кутались в теплые куртки, но погонщику тумана это казалось лишним. Даже без одежды он едва чувствовал холод. Мужчина пил дым. Женщина смотрела поверх его головы куда-то вдаль, и, сидя перед ярким костром, видела, наверное, лишь один непроницаемый мрак. Танцующий огонь освещал ее целиком, и, да, судя по рассказам Айоха, это та самая женщина, мать похищенного ребенка. Аех тоже хотел пойти с ним, но восхитительная запретила. Пэком трудно сохранять неподвижность подолгу, и поэтому он для такого задания не годился. Мужчина потягивал трубку. Щеки его проваливались внутрь, сразу скрываясь в тени, и в тот же момент нос и лоб освещались маленьким красным заревом, отчего он вдруг становился пугающе похож на птицу клювареза, которая вот-вот бросится на добычу. И я снова могу повторить «Нет, у меня нет никаких теорий», — говорил мужчина, — «когда фактов недостаточно, теоретизировать в лучшем случае глупо, а в худшем — небезопасно». «Тем не менее, у тебя есть какие-то идеи?» — сказала женщина. Ясно было, что они говорят на эту тему не в первый раз. «Ни один истинный обитатель не обладал такой настойчивостью, как она, или таким терпением, как он». Все это снаряжение, что ты взял с собой, и генератор, который работает у тебя постоянно. У меня есть рабочая гипотеза. Исходя из нее, я подобрал снаряжение. А почему ты не хочешь рассказать мне о деталях? Сама гипотеза предполагает, что в настоящее время это неразумно. Я пока, можно сказать, пытаюсь проникнуть в лабиринт и еще не выбрал путь. У меня даже не было пока возможности использовать всю аппаратуру. Мы сейчас защищены только от так называемого телепатического воздействия. «Что?» — удивленно воскликнула женщина. «Ты хочешь сказать, что все эти легенды о существах, которые читают мысли?» Она умолкла, и ее обеспокоенный взгляд метнулся в темноту за спиной мужчины. Он же чуть наклонился вперед, и вместо отрывистой деловитости в его голосе явственно послышалась заботливость и даже мягкость. — Барбара, ты все время мучаешь, изводишь себя, но этим ты вряд ли поможешь Джимми, если он еще жив. — Да и мне твоя помощь тоже еще может понадобиться. Нам предстоит долгий путь. И будет только лучше, если ты сразу свыкнешься с этой мыслью. Она нервно кивнула, закусила губу, потом ответила. — Я постараюсь. Мужчина улыбнулся, не выпуская трубки изо рта. — Думаю, тебе это удастся. Я сразу понял, что ты не из тех, кто хнычет или отказывается от задуманного или упивается своим несчастьем. Рука женщины невольно опустилась на рукоять пистолета, висевшего на поясе. Голос ее изменился. Каждое слово вырывалось теперь из нее, словно нож, вылетающий из ножен. Когда мы их найдем, они еще узнают, кто я такая и кто такие люди. — Лучше умерь свою злость, — посоветовал мужчина. Мы не можем позволить себе бурные эмоции. Если аутлинги действительно существуют, что я вполне допускаю, они защищают свою собственную землю. Мне хотелось бы думать, что если бы первые поселенцы нашли тут живых хозяев планеты, люди не стали бы колонизировать Роланд. Но сейчас говорить об этом уже поздно. Ничего нельзя вернуть назад, мы ведем войну с врагом настолько хитрым, что он скрыл от нас сам факт этой войны. Ты полагаешь, это настолько серьезно? Я хочу сказать, что они всего лишь таятся и время от времени похищают младенцев. Это тоже часть моей гипотезы. Подозреваю, что дело тут не просто в стремлении досадить или навредить по мелочам. На самом деле здесь тактика, конкретное проявление коварного и невероятно сложного стратегического плана. Костер трещал и плевался искрами. Мужчина некоторое время курил молча, раздумывая о чем-то своем, потом продолжил. — Я не хотел вселять в тебя необоснованные надежды или излишне будоражить воображение, пока тебе приходилось ждать сначала в рождественской посадке, а после в порта Лондоне. Затем мы были слишком заняты, пытаясь доказать себе, что Джимми унесли дальше, чем он мог бы уйти сам, и у меня... Просто не было раньше возможности рассказать, насколько тщательно я изучил все доступные материалы о древних. Вначале я занимался этим просто, чтобы доказательно отвергнуть любое, даже самое невероятное предположение. И никаких других результатов, кроме опровержения, я не ожидал. Но, тем не менее, проработал все, что мог. Археологические находки, анализы, рассказы очевидцев, журналистские отчеты, монографии. Я разговаривал с дальнопоселенцами, которых застал в городе, и несколькими учеными, которых это хоть немного волновало. Мне всегда легко удавалось приобретать новые издания, и без ложной скромности могу сказать, что я стал неплохим экспертом по аутлингам, хотя видит Бог, фактов тут на самом деле всего ничего. Кроме того, я в определенном смысле новичок на Роланде, и, возможно, мне удалось подойти к проблеме непредвзято, подметить некоторые странности. Если аборигены вымерли, тогда почему так редко встречаются их останки? Арктика на самом деле не так уж велика и вполне пригодна для жизни. Население, которое тут, по идее, могло существовать, должно было оставить множество артефактов, накапливавшихся тысячелетиями. Я когда-то читал, что на земле были найдены буквально десятки тысяч каменных топоров, причем по большей части не при археологических раскопках, а случайно. Но хорошо. Предположим, ископаемые останки и различные предметы удалили, спрятали намеренно за время между отлетом последней разведывательной группы и прибытием первых кораблей с колонистами. Мне даже удалось найти в дневниках первых исследователей Роланда кое-какие доводы в пользу этого предположения. Они тогда были слишком заняты проверкой условий жизни, на планете, чтобы каталогизировать примитивные монументы, но записи тех лет свидетельствуют, что им довелось увидеть гораздо больше, нежели колонистам. Можно предположить, что все наши находки — это лишь остатки материальной культуры, которые аборигены забыли или не успели спрятать. Подобное допущение говорит в пользу их развитости, способности планировать на много лет вперед. Верно! А это, в свою очередь, предполагает, что так называемые «древние» были отнюдь не только охотниками или примитивными земледельцами. Но никто никогда не видел здесь строений, машин или вообще чего-то подобного возразила женщина. Согласен. И, скорее всего, аборигены развивались совсем другим путем, отличным от нашей индустриально-металлургической эволюции. Я вполне могу представить себе эти другие пути. Возможно, их цивилизация по-настоящему началась с биологических наук и биотехнологий. Возможно, они развили какие-то особенности нервной системы, которые у них проявились сильнее, чем у людей. Как тебе известно, и у нас такое случается. Лозоходцы, например, на самом деле просто чувствуют местные изменения интенсивности магнитного поля, вызванные уровнем залегания грунтовых вод. Однако у людей подобные таланты встречаются невероятно редко, и поэтому мы переключились на другие задачи. Зачем нужна телепатия, если есть визифон? А вот древние, очевидно, решили наоборот. Возможно, мы просто не распознали тогда и не замечаем сейчас настоящих доказательств высокого уровня развития их цивилизации. Они могли бы показаться людям. Зачем прятаться? Я мог бы предположить сразу несколько причин. Скажем, они были напуганы, потому что им уже доводилось встречаться с воинственными инопланетянами, Вряд ли мы единственная раса в галактике, освоившая межпланетные перелеты. Однако, как я говорил раньше, глупо теоретизировать, не имея фактов. С уверенностью можно сказать только одно. Если эти древние существуют, мы с ними очень разные. При том, как тщательно ты относишься к фактам, это слишком невероятная идея. Но я ведь уже признал, что это всего лишь предположение. Он сощурился от дыма и взглянул на нее в упор. Ты сама пришла ко мне, уверяя, что мальчика похитили, хотя официальная точка зрения была иная. Но твои выдумки про сектантов, которые крадут детей, — это полная ерунда. Почему ты не хочешь поверить в существование аборигенов? Даже при том, что от этого, возможно, зависит, жив Джими до сих пор или нет? Да? Женщина удрученно вздохнула, потом вздрогнула. Может быть, я просто боюсь. Пока я не говорил ничего такого, о чем не писали бы в прессе, — сказал мужчина. Согласен, это довольно безответственное выступление. За сотню лет никто так и не сумел обоснованно доказать, что аутлинги не суеверие а реальность. Тем не менее, некоторые ученые утверждали, что это, по крайней мере, возможно, в неосвоенных, неисследованных районах действительно могут скрываться разумные аборигены. «Знаю», — сказала женщина, — «однако я не могу понять, С чего вдруг ты принял эти догадки всерьез?»